Глава двадцать третья. Том не привык к поезду, к ощущению движения, и, наверное, никогда не привыкнет. Он впервые вышел в большой мир, а сейчас впервые сидит и общается с незнакомцем без Мэлори, контролирующей каждый вздох. Про Мэлори теперь можно не думать, но ее. Генри напоминает Тому большого ребенка, уселся на нижней полке на самый краешек, По-детски положил руки на колени, глаза блестят. Генри не похож ни на одного взрослого, которого Тому довелось встретить. Чувствую себя как дома, говорит в тем времени Генри. Том тоже садится, их разделяет в маленький столик. На столике блакнот. А где ваш друг Нейтон? спрашивает Том. Нейт, он сошёл. Как сошёл? На ходу? Генри улыбается. Да, мы сходим, когда захотим. Ты тоже можешь. Он перехватывает взгляд Тома и скромно поясняет, указывая на блокнот. Ничего особенного, пара мыслей. Однако Том видит, Генри гордится своими записями. Вряд ли это кому-то интересно. И всё же, когда наблюдаешь за жизнью у целых 17 лет, по неволе начинаешь ценить свой опыт, особенно в мире, где нельзя смотреть. Он ведет наблюдение. Тому нравится слово. Он тоже только что наблюдал, сидя между вагонами и глядя сквозь самодельные очки и зеркального стекла, позаимствованного из бывшего офиса в главном доме лагеря «Един». «Я бы хотел прочесть», — говорит Том. По правде говоря, он ожидал чего-то более интересного, чем блокнот. Олимпия на его месте была бы в восторге, Хотя перепись несколько поменяла отношение Тома к книгам, доказала, что слово обладает некоторой властью. Правда, по-детски искренне радуется Генри. Он распахивает глаза и подталкивает к Тому блокнот. Пожалуйста. Том не ожидал, что ему придётся читать прямо здесь и сейчас. С другой стороны, когда ещё? Мать пока не знает, где он находится. И раз Генри предлагает поделиться своим взглядом на мир и на тварей, почему нет? А взгляды Генри уж точно отличаются от маминых. Том уверен на сто процентов. Начать с того, что Генри не носит повязку сам, и Тома о повязке не спросил. И потом, Генри не нервничает, в отличие от Мэлори, которая вечно на взводе, как бы не нарушить правила. Том открывает блокнот и слышит в голове голос матери – Свести с ума может даже изображение твари. А есть ли в блокноте фотографии? Стоит ли надеть очки? Не волнуйся, тут нет картинок, только текст, говорит Генри, будто угадав мысли Тома. Том пытается отделаться от советов Мэллори, а Генри снова читает его мысли. Знаешь, твоя мама, как ты мне её описал, не слишком приспособлена к новому миру. Я совсем не хочу её обидеть, просто привык говорить прямо и откровенно и не собираюсь меняться. Ей, пожалуй, лучше быть отшельницей. Как же он прав. Том читает первый заголовок. С чего всё началось? Мир охвачен истерией. У тома крутит живот, то ли от заголовка, то ли от волнения, что он находится в чужом купе и обсуждает нашествие твари с незнакомцем. Он продолжает читать и не верит глазам. Генри пишет, что видел тварь. Генри всё тот же большой ребёнок, однако улыбка сошла с его лица, лишь глаза сверкают в тени от верхней полки. Некоторые мои заметки покажутся тебе невероятными при твоём-то воспитании, говорит Генри. Однако чем больше ты про них читаешь и примиряешься с мыслью, что на твари можно смотреть, Тем более доступными для понимания они становятся. Разве не в этом фокус? Мама тебе не говорила, что на твари нельзя смотреть, потому что наш разум слишком узок и их не вмещает. Говорила. Так вот, Том, говорит Генри, наклоняясь к Тому, выходя из тени. Хозяева мира мы, а не они. Знаешь, что это значит? Хозяева Том вспоминает Афину Ханс из Индиан Ривер. Она утверждает, что приняла тварей, даже живёт с ними вместе. Генри тоже смог. Да, знаю, отвечает Том. Всё дело здесь. И Гаррет тучит пальцем по виску. Том поражён. Он, кажется, понял, к чему клонит его собеседник. Вы тоже видели тварь? Генри улыбается одними губами. И ни одну. говорит он. Том, наверное, впервые в жизни не верит своим ушам. И как они выглядят? Том думал, что Генрив Скотчет и начнёт захлёбывать описывать твари, размахивая руками. Однако тот не двигается с места и не сводит с Тома внимательных глаз. Взгляд его становится холодным. А почему бы тебе не испробовать свои очки, наконец спрашивает он. Том нервно смеётся. Он один на один с незнакомцем, который каким-то образом угадал, что его очки не для того, чтобы лучше видеть. Ты же сидел в них между вагонами, продолжает Генри, смотрел на мир. Ты видел нечто, что свело тебя с ума. Ты безумен, Том. Нет, я не безумен. Разумеется, нет. Представь на минутку, что я вырос бы среди людей, которые никогда не слышали о существовании китов. Разве вид из полина, выплывающего на поверхности из морских глубин, не лишил бы меня рассудка? Если бы я на маленькой рыбацкой лодочке встретился один на один с морским чудовищем, смог бы я сохранить разум? Не знаю. Свихнулся бы от страха и невероятности происходящего. Но видишь ли, Том, я слышал о китах. Мне с детства про них рассказывали, как и всем нам. Вот так я и рассуждал, когда пришли твари. пытался смотреть на мир под другим углом, будто я всегда знал о тварях и в них нет ничего удивительного. Я не позволил себе удивляться, не дал смутить свой ум. А вы с сестрой никогда не жили в мире без тварей. Почему же они должны быть выше вашего понимания? Правда, в них нет ничего невероятного, они не более удивительны, чем деревья. Вот, например, раньше люди старшего поколения не умели пользоваться гаджетами и отказывались учиться. Не потому, что были не способны освоить цифровой фотоаппарат. Это вопрос выбора, мы вольны выбирать. Во всем. Твоей маме не обязательно, как теперь говорят, веровать в повязку. И тем более не обязательно заставлять вас жить по ее правилам. Можно взглянуть на твои очки. Вопрос застаёт Тома в расплох, однако не пугает. Ему созвучно каждое слово Генри. Ни с кем он не ощущал такой близости. Интересно, а в Индиан Ривер всё такие? Пожалуйста, говорит он, протягивая очки. Генри вертит их в руках, изучает, примеряет. Он серьёзен. Его лицо, наполовину спрятанное изобретением Тома, кажется каменным. Потом Генри снимает очки. А ты их испытывал? Выходил на улицу, смотрел в окно. Том смущённо краснеет. Почему ж он до сих пор их не испытал? Спасибо, маме. Что ж, у меня есть маленький секрет, только Генри предостерегающе поднимает палец. Обещай не выдавать. Обещаю. Генри возвращает Тому очки, встаёт и подходит к стене. Там, где когда-то было окно, теперь металлический лист, покрашенный в чёрный цвет. Генри косится на томма, берётся за лист обеими руками и отодвигает его в сторону. В купе проникает полоска солнечного света. "Это твой шанс увидеть мир своими глазами", говорит Генри. Голос матери в голове звучит всё отчетливее, будто она и правда рядом. "Том, доверяй только мне". Жители дома, где ты родился, сошли с ума. Мы думали, что в школе безопасно, но и там все обезумели. Безумие просачивается повсюду. Ты понял, Том? Да, мама. Ей всегда надо говорить да. Я знала людей, которые жили как мы, а потом устали и сдались. Я знала людей, которые изначально не верили в тварей. Ты понимаешь, Том? Да, мама. Эти люди потеряли бдительность. Кто-то сразу после нашествия, кто-то много лет спустя. Том окликает его Генри. Со своего места Том видит полоску света, хотя не видит, что за окном. Голос матери в голове всё громче. Ты пытаешься противостоять с тварям. Том старший тоже пытался, но есть разные способы, и Том никогда не снимал повязку, никогда не терял бдительности, понимаешь? Да. произносит он вслух. Генри улыбается, подставляет солнечному свету ладонь. Карпе дием, лови момент. Том чувствует, что всю жизнь шёл именно к этому мигу. Перед ним взрослый человек, не мать, а посторонний мужчина. Он говорит вслух всё о чём Том втайне мечтал. Он даёт Тому шанс испытать очки, и более того, испытать свою решимость, смелость, приспособленность к миру, который Мелрори до сих пор называет новым, но который является для него единственным. Том надевает очки. Мелрори в его голове переходит на крик. Она зря его ударила. Благодаря пощёчине он решился уйти, оторваться от маминой юбки, отправиться в самостоятельное плавание. Вероятно, ему суждено было встретить Генри. А Генри было суждено встретить его. И ему суждено подойти сейчас к окну и увидеть то, что видит Генри, доказать себе, что его мечты и старания не напрасны. "Ну что же ты, торопит Генри?" Том смотрит на него сквозь очки. Сейчас они кажутся ему глупыми, словно детская игрушка. Олимпия бы презрительно фыркнула, но Том не желает упустить момент. Надо взглянуть в окно, пока Мелори не врывалась в купе и не утащила его в привычное болото, откуда уже не будет спасения. Надо действовать сейчас же, сию минуту, а то будет слишком поздно. Том идёт к окну. Генри уступает ему место. И тут Том слышит тварей. Их много. "Ну что же ты?" повторяет Генри. Том не знает, что сказать. Он мечтал испытать своё изобретение, однако сейчас они снаружи, и их так много. Генри задвигает окно листом. Давай-ка лучше испытаем очки там, где изобретателям оказывают должное почтение, а не просто терпят. Он подходит ближе и спрашивает: "Ты знаешь, где мы, Том?" Том отрицательно качает головой. Он понятия не имеет. Он последние 10 лет провёл в заброшенном летнем лагере. Генри кладёт ладонь на стол. Вот это Мичиган, поясняет он. Потом указывает на средний палец. А здесь Indian River. У Тома сердце выпрыгивает из груди. Это уж слишком. Генри смотрит на него с улыбкой. Ты слышал об этом городе? О, да, выдыхает Том. Я тебя провожу. Покажешь им свои очки, они наверняка оценят. А вы вы там были? спрашивает Том. Жил, смеётся Генри. Потом добавляет: "Настала пора перемен, Том. Хочешь начать жить своим умом, а не маминым? Что скажешь?" Том проводит рукой по щеке. "Да, хочу. Пора начать жить своим умом. Прямо сейчас."